«Не обижайся, приятель!» — сказал он. «Давай выпьем по бокалу. Может, в следующий раз адмиралом станешь ты!» Но Лафонтен согласно кивнул и прокинул в свою луженую глотку очередные пол-литра. Он снова пребывал в счастливом расположении духа. «Уважаю те, кто так пьет!» — воскликнул «Алекс!» «Буфетчик, налей ему еще!» «Давай, приятель, ты, Там еще полно этого добра!» «Трис, не моя обязанность мачта!» — встрял крюк. «Ловко ты завернул, адмирал!» «Там еще полно этого добра!» «Чисто, как свернутый парус, и метко тоже!»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 сказал экс-капитан, отбросил стакан и вырубился. «Давай, давай, тяни!» — приговаривал боцман Билли. «Ну вот и все, приятель!» Обмякшее тело Лафонтена затащили на борт невыносимого. Алекс, тяжело опираясь на Олафа, руководил операцией. «Зе в моей каюте!»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 Повести капитану Гамак на палубе приказал Билли. Кажется, он неважно себя чувствует. Йо-хо-хой, бутылка рому, бормотал Алекс. Да-да, сэр, согласился Билли и протянул ему бутылку. Уф. простонал Алекс и завалился в гамак.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 Сказал Олов. Да зубов? Не понял Алекс. Вы бы сказали узлов. Лично мне не нравится называть их узлами. Это не поварярски. Просто чудесно, улыбнулся Алекс. Еще немного, и мы будем на месте. В общем-то, отозвался Олов. «Только я думаю, сейчас мы должны лечь в дрейф». «Бросить якорь?» — не понял Алекс. А зачем?» «Чтобы ты мог посовещаться с другими капитанами», — сказал Олаф и указал за корму. Алекс повернулся на каблуках и посмотрел вдоль пенищегося дельватора несовместимого.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 подняться на борт твоего флагмана. Не понять, чего ждешь ты. Мне созывать их? Тупо переспросил Алекс. Да ведь они за нами и гнались. Сяпы не назвали это поконей, сказал Олов. Раз ты их отмирал, они идут за топой. Нет, нет, Олов.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 — А что им было делать? — вопросом на вопрос ответил Лолов. Ты, адмирал, мы ушли на Пермуды? Естественно, они пошли за нами. Лишившись дара речи, Алекс в изнеможении рухнул на палубу. Через некоторое время он слегка швельнулся и слабым голосом отдал приказ про